Глава вторая. Хищник. Третьи сутки я изучал, вчитывался, переносил на одолженную в ближайшей школе магнитную доску схемы рун, перерисовывал сложные многосоставные символы. Стали заканчиваться запасы еды. Пришлось припахать двух пленников, чистить купленную в магазине картошку. Глаза продавщицы, увидевшие меня с безумными глазами, хаотично торчащими волосами, В странном полузастегнутом прикиде из магических тканей, подаренных кудесницами, что остались в Мадагаскаре. В общем, как она не заорала и не вызвала полицию, я так и не понял. Ведь в ее взгляде ясно читался хоровод печальных мыслей. Вот и все. Мне конец. Меня прикончит какой-то странный сумасшедший мужик с щетиной. Возможно, даже извращенец-эксгибиционист. Но ей повезло, ибо я выбрал картошку. И жарить шайтраны будут ее. Пополнил я и другие запасы, забрался на труднодоступный пик, запустил солнечные панели зарядки, и мой добрый бубнящий технологический друг из другой части галактики организовал круглосуточное дежурство дронов. «Эй ты, красномордый, давай тоньше срезай. Будешь так хреново чистить кожу картошки, я с тебя твою срежу и по новой наращу. Понял?» Я бросил в мордатого и клыкастого представителя древнего северного рода, командовавшего ранее легионами, захватывающими Дальний Восток гнилой картошкой. «Вам же меньше жрать останется. Мяса и так мало осталось». «Хозяин, отпусти на охоту», — попросил мордатый, посмотрев на меня четырьмя умоляющими глазами. «Ага, еще идиота. Но кое-какую работенку я для вас придумал. Поможете зачистить от ваших сородичей леса Амазонки». Бросил я мысль вслух, раздумывая над возможностью применения новой, доставшейся мне удивительной силы. Я все еще пытался найти ответ на загадку, которая сложилась в моей голове на тему фундаментальных сил магии Эль-Поля в истории Шейтранов. Сбежавший же бог ушел из этого мира позавчера вечером. Я перестал ощущать его силу и его ядро, а значит он добрался до портала и свалил на шаю. Хозяин не надо убивать, я верховный командующий легионов». Я смогу переманить много шайтранов. И на кое мне твои легионы? Как я их кормить буду? Что я с ними делать должен? Они зарежут себя, если я им прикажу. Повелитель, вы проявили не просто запретную, но ошеломляющую первородную силу. Вы доказали, что вправе быть наравне с древними, с первородными. И тем не менее, вы очень юны и не до конца понимаете нас. Не до конца понимаете наши возможности. Я изменил свое мнение о людях. Я изменил свое мнение о магии и тех трактатах, на которых мы растим поколение за поколением. Они ошибочны. Позвольте мне помочь вам стать во главе тех, кто заблуждается, как заблуждался и я. Позвольте мне уберечь наши народы от бессмысленной глупой бесконечной войны. Я не знаю грани вашей силы, но здесь, на этой планете, у вас нет равных и не будет. Быть может, древние божественные и смогли бы справиться с вами, но один из них уже потерпел неудачу. А мы не знаем, даже сам император не знает, кто из них до сих пор бродит по шае и готов вступить в битву. Хм, продолжай, а после я задам еще парочку вопросов. Если все будет продолжаться и дальше, шайтраны не победят, но и не проиграют. Шая большая планета и на ней много воинов. Под властью императора находятся 12 миллиардов подданных, еще 10 дикие. Они не слушают императора и живут на задворках планеты, борясь с голодом, но они сильные воины, отважные и несломленные. Подчинить их все равно, что убить многие миллионы, и это все незачем. Племена грызутся друг с другом, но не с империей. Пятнадцать лет назад одно племя попыталось захватить большое озеро в границах империи с плодородными берегами и было жестоко уничтожено. Другие их не поддержали, а император не проявил милости. Как итог, 48 миллионов было убито, дети и женщины расселены по землям Империи в статусе прислуги и рабов, но и Император потерял многих своих элитных воинов, особенно из тхаар горной местности, что похоже на эту. Племя Тхаар лишилось и главы дома, и его наследника, началась анархия в борьбе за власть между усобицами, Шайтраны из рода один за другим провозглашали себя королями Мтука и вели свои легионы в бой. Пожар борьбы за власть распространился по всему горному королевству. Император же отреагировал, поставив на освободившееся место молодого, не прошедшего даже инициации шайтрана из детей последнего правителя. Многим это не понравилось. Многие высказались против и направили большое письмо императору и отказались сложить оружие. Когда же двое из десяти подписавших письмо загадочно погибли, остальные восемь отринули окончательно все разногласия и объединились. Они захватили столицу королевства, убили ставленника. Многое они успели сделать и потребовать от императора. Фактически это был военный мятеж против империи. Я принимал участие в уничтожении мятежников. Это были долгие восемь лет битв против отважных воинов. Сейчас на землю переброшена лишь малая часть солдат и воинов, но больше отправить просто нельзя. Сейчас сажают священный ржан и будут сажать еще шесть месяцев, следуя за отливом блуждающего океана. Забрать воинов с этой святой миссии, что обеспечивают продовольствием имперские хранилища, просто нельзя. Высок риск голода. Ну а ваша земля ржан не очень хорошо принимает. Вот как закончится посадка, будет целый год до первого всхода, «Можно будет и отправить новые войска, хотя бы миллионов двести для начала. Думаю, император именно так и планирует». «Что за ржан такой?» – я решил уточнить. «Ржан – сельскохозяйственная культура, которая сажается во влажную землю отступившего блуждающего океана, что приходит раз в десять лет. Затем год проращивать, ухаживать, охранять от травоядных и вредителей сладкие ростки ржана. Через год первый урожай». Следом в течение года собираем листья, и через год снова урожай. Сочные и сладкие фрукты ржана, как же я по ним скучаю. Итак, каждый год на десятый урожай ржан погибает, даруя до десяти клубней, что станут новыми деревьями при новом появлении блуждающего океана. Вообще ржан всегда знает о приближении блуждающего. За три месяца до первого прихода он начинает цвести, и в итоге появляются клубни. Удивительно, что у вас нет ничего подобного. Интересно этот ваш ржан, а ту кашу зеленую, что вы жарите, вы из ржана делаете?» «Да, из его натертых и высушенных листьев. Нам бы воды, как у вас». Божественный сказал, что раньше на шее было много воды и имелись целые племена, что занимались подводной охотой. «Наши легенды тоже говорят о подобном, но это ведь легенды», задумчиво произнес красномордый. «Так ваши первородные легендами были недавно». «Ладно, давай дальше, что ты там говорил про взять под контроль?» «Повелитель, можно мне сказать?» В разговор вмешался кровный родич императора. «Неважно, человек вы или нет, если вы явите силу Бога и зажжёте огни в храме первородных, для вас все изменится». «Ты от морковки с луком не отлынивай, чисти давай. Потом буду всем рассказывать, кто мне лук чистил. И не реви давай», — пнул под зад развалившегося последнего представителя рода. «Да просто глаза щиплет», — начал отмазываться тот. В общем, понятно, что вы все очень зависимы от вашего легендарного бамбука, иначе нас бы прикопали уже давно, но были свои заботы. А теперь вот забот, может, и меньше стало, но у человечества появился я с этой силой, что способна уничтожить самых сильных ваших воинов. Всё верно, но и одолеть всех шейтранов у господина не выйдет, если отправиться на шаю разве что, но я не знаю силы хранителей планеты». Пожал плечами и прищурил глаза в попытке вырезать черную точку на картофеле бывший владыка легионов. «И твое предложение на этот счет какое?» «Я, в общем-то, владел большей частью этой информации, на без подробностей. Допросы пленников и раньше давали свои плоды, позволяя понять масштабы цивилизации клыкастых. И Куратор дал три расклада, которые могли бы помочь человечеству выйти победителем. Первый из них был практически гарантированным успехом. но занял бы десятилетия и привел бы к многомиллионным жертвам, возможно, даже миллиардным. Это путь технического прогресса и планомерного развития землян. Второй путь — внешнее ограничение портала. Запустить его я планировал сегодня вечером, установив-таки оборудование, но время его реализации — от пары лет до чуть ли не бесконечности. И третий, который заключен в моем непосредственном участии в смене власти и устоев в стане врага, Вот только появление новых участников битвы в лице божественных немного спутало мне все планы. До этого момента своим главным противником я считал магов врага, включая императора. Теперь же мой новый противник подарил мне не только новую силу, что еще предстоит понять и научиться использовать, но и понимание того, что я могу обделаться, не вывезя новых противников, особенно если они объединятся на шае. Я, как и куратор, с сожалением отмечали тот факт, Что если бы тогда охота не сбежал, оборвав связь и лишив себя части энергии, мое тело бы не смогло принять такой объем. И вполне вероятно, что мы просто-напросто погибли оба. Еще один любопытный факт – это отсутствие физического тела у охоты. По сути, это сущность из энергии, сконцентрированная из маны и обретшая форму по своему желанию. И у меня имеются все основания подозревать, что все прочие божественные такие же, и именно поэтому и живы. Нет тела, нет необходимости стареть. Обрели бессмертие. Звучит ужасающе. Нет, мой вояж наше откладывается. Великий, а почему бы тебе просто не закрыть портал, что связывает наши миры? Это бы избавило наши цивилизации от необходимости ведения войны на уничтожение. Эх, было бы все так просто. Врата эти практически неуничтожимые, по крайней мере с нашим и вашим оружием. И магия для них в том числе не несёт слишком большой угрозы. Они создавались с расчетом на защиту от дураков. С другой стороны, энергии и божественных сил должно хватить для их дефрагментации. Но в этом случае случится такой большой бум и схлопывание пространства, что обе планеты испытают на себе адские последствия, которые могут привести к гибели миллиардов. В общем, их уничтожать нельзя. Их нужно либо закрывать, либо ждать, пока иссякнет энергия. Подытожил я. И изложил в суперкратком варианте десятичасовую лекцию куратора на предмет идиотизма землян, рассчитывающих создать супероружие и уничтожить им врата. «Эй, мудила аристократическая, ты еще раз так толсто кожуру срежешь, я на тебя акулу ловить в океане пойду. Ты глянь, тут же еще половину Китая накормить можно!» Потряс я перед клыкастой мордой криво и толсто срезанными очистками. День сменился вечером, и мы переместились к обсерватории наблюдения. Провозился с подключением оборудования до самого утра, после чего разбил лагерь и продолжил думать над головоломкой с божественными. «Куратор. По всему выходит, что мы потеряли одного божественного. По легендам их четверо, а должно быть пять. Нигде упоминаний нет, даже косвенных. Подозреваю, что он был, его убили и свергли остальные и удалили из истории. Я устал корпеть над книгами и непереводимыми иероглифами и рунами. что вполне себе могли иметь десятки значений в зависимости от ситуации. Вероятнее всего, представитель хаоса был пятым. Охота, если тебе интересны мои выводы, является сущностью формы энергии пространства, отсюда его возможности и способности. Каким формам энергии ядра относятся остальные стражи Шая, я не знаю, лишь могу предполагать. Но, следуя рунам, мы видим на древних скрижалях пятиконечные звезды, Левая, верхняя имеет сложное название, комбинированное из земля, воздух, бесплотный, гром, повсеместный, наблюдатели прочие. Будем считать это руной пространства в нашей упрощенной схеме. Еще одна, та, которой нигде не было информации. Руны здесь, если смотреть на всю ту же скрижаль, вытесаны и уничтожены, так что подсказок здесь не будет. Предполагаем, что это хаос. Тогда логично наличие еще пары рун. В самом верху порядок. Да и составные символы рун несут отдаленно похожие значения. Нижнее правое, скорее всего, время, но тут намешано очень много. И жизнь, и смерть, и растения. Очень много разного, но все можно соотнести с течением времени. Последнее же что-то не совсем мне ясное и понятное. Символов много, теоретических описаний еще больше. Идей ноль. Попробую позже конкретизировать, но сильно позже. Кто его знает, какими силами они обладают? Да и охота свалил. По-любому найдет своих друганов и будут ждать меня. Ловушку устроят. Но ну, их к лешему. Лучше уж я и вправду организую партизанскую армию во главе со своим генералом. Не то чтобы я ему сильно доверял... Хм. Надо Оливию позвать и втайне дать ей почитать его мысли. Но это чуть позже. Пока надо научиться управлять своей новой силой. И для этого мне не помешают испытуемые. Где же вы мои жертвы? Охота как-то чувствовал меня и выходил на мой след... очень высокое восприятие, я тоже им обладаю, но это от силы пару километров, да и всплеск маны должен быть довольно приличный. Я закрыл глаза и сосредоточился на своем внутреннем магическом теле. Отток маны отправился к ядру, что расположилось рядом с ядром хаоса, темное, бурлящее, неспокойное. Я прикоснулся к нему, и голова тут же вскипела, когда мана, расщепляясь на миллионы невесомых частиц, растворила мое сознание. Я вновь вдохнул и снова увидел этот мир. Но я оказался за пределами своего тела. Оно сидело крепко, сжав зубы, и эту боль я ощущал, пусть и весьма отдаленно. Мой взгляд переместился с моего тела на обсерваторию. Мгновение, и я оказываюсь у входа. Оборачиваюсь и наблюдаю вдалеке самого себя, сидящего со скрещенными ногами. «Куратор, а меня видно с камеры дрона?» «Куратор?» Мне никто не ответил. что ж Я посмотрел вверх на самую высокую точку металлической конструкции, что отправляло ежесекундно послание в далекий космос. Мгновение и я смотрю на мир с высоты 70 метров. Мой взгляд устремился в облака и я перенесся ввысь, туда, где практически невесомые рекой текли вслед за потоками ветра тучи. Удивительное ощущение, только вот тянущее чувство в груди давало понять, что это все взаправду. Я сосредоточился на этом чувстве и попытался усилить его. В какой-то момент я словно нащупал веревку и потянул за нее. Вдох. А? Какого хрена? Я переместился к своему виртуальному или астральному, или еще какому-то телу, для которого у науки не было определения, и полетел вниз, развивая щеки встречным потоком воздуха. Мана, ноль из 2486. Блядь! — закричал я, когда с руки сорвался браслет из кристаллов маны.